Иван де да Марья. Жил Иван с Марьей в одной деревне. Марья у него была очень красива. В одно время Марья сдобилась на погост идти в праздник. Спросила своего мужа. Муж дозволил ей сходить к службе. Вот она пришла на погост, в церковь вошла, стала против царских дверей. Поп взглянул на эту марию Влюбился в нее. Обедня отошла, пошли ко кресту. Эта Марья подходит ко кресту. Священник Марью отстранил. — Погоди, Марья, вот весь народ отойдет, тогда и ты подходи. Весь народ как кресту отходил. Последний Марья стал, к кресту подходит. — Что, Марья, нельзя ли к тебе на ночку прийти? Марья, подумавши, сказала, приходи в такие-то часы, приноси столько-то денег. Потом Марья из церкви пошла вон, сзади ее дичок догнал, что, Марья, нельзя ли прийти. Марья сказала, что ж можно? Приходи в такие-то часы и приноси триста рублей денег. Потом встрелся, пономарь с нею. Нельзя, ли, марш, на ночь прийти. Можно. Приходи в такие часы и приноси 300 рублей денег. Потом приходит мария домой и обсказывает своему Ивану, что, Ваня, желаешь ли сегодняшнюю ночь богачом быть? — Да как же, Маша, где я возьму богатство? Не худо разбогатеть. — А вот, Ваня, слушай меня, сегодняшнюю ночь мы богаты будем. — Ну ладно, Маша, будем слушать. Потом прождали до тех часов, которые велено священнику прийти. Тот сейчас подошел, что надо быть священнику. Мария говорит Ивану, — Ваня, одевайся, иди вон из избы. Ваня оделся, вышел из избы, поп пришел. Сейчас Мария поставила самоварчик, угостила. Поп потом говорит, — Пожалуйте, моя на постельку. Позвольте триста рублей, денежки вперед. Вот поп Маше деньги отдал. Ну, теперь, Маш, можешь идти на постельку? Вдруг в тот раз, Ваня, застучал в окно. Отворите, отворите двери. Ой, Марья, ты с любовником занимаешься. Этот поп сразился в этой избанке. Куда деваться? Куда, марь, меня спрячь, куда я тебя спрячу? Поди спрячься в кузов на палате. А кузов был сажей. Печка-то была черная. Он в кузове там сидит, что барин хороший. Время тут и продолжалось все. Время идти, дичку Мария говорит своему Ване, ну, Ваня, справляйся, вон иди из избы. Ваня справился и ушел вон. Вдруг приходит дичок Сейчас с таким же манерчиком поставил самоварчик. Дьячка угостила. Ну, пожалти Маша, на постельку, говорит, теперь, пожалуйте, денежки наперед, а потом и на постельку пойдем. Вот дьячок отсчитал триста рублей. Денежка она убрала и справляется идти на постельку. Вдруг тотчас Ваня застучал. — Отпирай, Марья, двери, ты с любовником занимаешься. Тут дьячок ссовался. — Куда, Маш, спрячь меня? — Мне спрятать некуда, окромя ступай на палате в кузов. Дьячок вскочил в кузов. слышь, кто-то еще есть. Потом спрашивает, тут кто такой? А ты кто такой? А я, говорит, дичок. А я, говорит, поп. Ну, славно попали, говорит, сюда. Потом Ваня взбежал в избу, помотюкался, помотюкался и никого не нашел. Мария говорит ему, тебе снится, никого не было, я сижу одна. Потом Марья высылает Ваню опять, надо быть, время по-мою. Ваня справился, ушел вон. Вдруг приходит Панамарь. — Ну как, Машенька, нам с тобой призабавиться? А вот я сейчас самоварчик подогрею, попьем чайку. Вот чайку попили, Панамаре говорит. — Ну, можно идти на постельку? Пожалуйста, триста рублей, денежки вперед, и можно быть на постельку. Панамаре денежки отсчитал, отдал. Только хотели идти на постельку. Ваня застучался в дверь. — Опять с любовником занимаешься? — Вот, — Пономарь избегался, — куды, куды ж ты меня, Маш, деваешь? — Куды я тебя спрячу? Мне некуда, кроме в кузов, полезай на палате. — Вот, — Пономарь скочил в кузов, — слышь, что там еще двое есть. Пономарь спрашивает, кто тут в кузову есть? — А ты кто такой новенький? — вскочил сюда?" А я, — говорит, — Пономарь, а вы кто такие здесь сидите? — А мы сидим поп? — Идьячок? Ну, ладно, хорошо. Все трое собрались здесь-то, выйдем отсель. Потом Ваня вбежал в избу и заматюкался. — Нельзя, Маш, выйти от тебя! Как выйдут к тебя любовники все! Куда ж ты девала своих полюбовников? Сейчас видел, как ты сидела с ним. — Что ты, Ваня, никаких полюбовников у меня не было? — Одна сижу, тебе привидение делается. Какое ж мне привидение делается? Когда сейчас видел, вы двое сидели. Непременно они у тебя в кузове посажены на палате. Пойду спихну этот кузов с палати. Что ты, Ваня, ведь ты знаешь, целый кузов сажи напихан. Ты ведь спихнешь все, в избе загадишь? Ваня удумал, разыскал полок, взял этим полгом кузов, закрыл. А потом веревкой завязал, взял, и этот кузов спихнул с палатей. А потом поволок его вон, поставил его на дровни и привязал веревкой. Запряг лошаденку и поехал в город с этим кузовом. Вот подъезжает близко к городу. Едут из города поросятники с поросятами, тоже в кузову. А он кричит, «Эй, заморские зверьки, визу продавать в город!» И эти поросятники услыхали, у них сердце забилось, надо этих зверьков променять на поросят. Вот они съехались в одно место, эти поросятники говорят, чего, дядя, везешь в кузову? Везу, говорит, заморских зверьков в город продавать. А много ли у тебя зверьков, говорят, а три штуки? А давай с нами менять на поросят, у нас двенадцать штук поросенков. О, брат, что ваши поросята? Ваш просят дешево во стоит. Мне нужен хлеб, а хлеба у меня нету. Я съеду в город, зверьков продам, мне денег много дадут, я хлеба куплю. Так, э, все-таки мы придадим тебе? Сколько придачи мы все-таки променяем? Ну так что же, говорит, триста рублей придайте, сменяю. Обкажи, какие у тебя зверьки. Нет, господа, показывать нельзя. Если здесь я развяжу кузов, то они все разбегутся, а зверьки -т. Ну, потом поросятники согласились 300 рублей придать и сменять. Сменяли 300 рублей, дали, лошадей перепрягли и поехали. Ваня воротился назад, а поросятники в город. Не доехав, до города остановились. Надо посмотреть, каких мы выменили зверьков. Как будем продавать? Неужели мы трое да выпустим? Сейчас взялись, развязали кузов, эти зверьки соскочили и ла Эти поросятники испугались, словно черти оттуда выскочили, длинноволосые, да в сажу поневоле испугаешься. Вот отбежали за канаву, испугались и глядят, куда они побежали. Потом одумались. Что ж мы, за даром триста рублей отдали и двенадцать поросенков. И таких чертей купили, да и те ушли. Потом подошли к своей лошади, сели и поехали домой без денег и поросят. Потом Ваня приезжает домой к своей Маше с тремя ста рублей деньгами и двенадцатью поросенками. А Маша говорит, а я нажила 900 рублей. Ваня говорит, ну, слава богу, Маша, теперь мы богатые и стали жить, поживать счастливо.